Глава 9. Их Gulfstream 650 приземлился в Порт-Опренса незадолго до полудня. Игар, потратив некоторое время на таможенные бюрократические проволочки, заселил их обоих в функционирующий при аэропорте отель, где, видимо, Арчи придётся сидеть до самого вечера. Новая форма существования наложила на молодого помощника Бордена свои отпечатки. Для того, чтобы добежать от самолёта до здания аэропорта, а оттуда до отеля, Арчи пришлось нацепить плащ длиной полы шляпу, тёмные очки и лёгкие тканевые перчатки. Оденься он так в метрополии, возможно, на него и не обратили бы внимания, но здесь, на тропическом острове, Арчи выглядел чужеродно и бросался в глаза за километр. С другой стороны, Гари не исключал возможности, что это ему просто кажется. Белые здесь, в принципе, привлекают внимание, и, возможно, не так уж и важно, во что эти белые одеты. Но и сам Арчи бегать по солнышку не торопился. Даже накачавшись свежей донорской кровью, под прямыми солнечными лучами он быстро терял силы. Жаловался на то, что практически ослеп. А когда на незащищённый участок его тела случайно упал прямой солнечный луч, кожа Арчи принялась дымиться. Конечно, Гаити родина магии и вуду, и здесь привыкли ко всяким странностям. Но Гарри считал, что разгуливать по городу в паре с дымящимся человеком – это уже перебор. Ожог на вид был достаточно серьезным, и, оказавшись в номере, Арчи первым делом принял к единственному известному ему на данный момент лекарству. Помогло. Уже после третьего глотка крови ожог разгладился и почти полностью исчез, оставив только легкий, едва заметный шрам, а вскоре исчез и он. «Остановись», – посоветовал ему Гарри. Если ты будешь запивать каждую проблему, то в скором времени сопёшься, а у нас кончатся запасы крови, и тебе придётся жрать местных, а я бы не хотел, чтобы ты начал жрать местных. И даже не потому, что чёрные жизни тоже имеют значение. Просто это привлечёт к нам дополнительное внимание, и работать в таких условиях станет ещё сложнее. Мы белые, напомнил Арчи. У нас в багаже холодильник с кровью и целая гора оружия. Мы уже привлекаем внимание. Кстати, сэр, как вам удалось протащить всё это через таможню Гаити, одна из самых бедных стран мира? объяснил Гари. Немного наличных долларов, и вся таможня с радостью закрыла глаза на то, что там у нас в багажнике. Уверен, предложи я им удвоенную сумму, они бы нам сами сафари на местных жителей помогли организовать. И они не задавали вопросов? Задавали, конечно, сказал Гари. Для проформы, я полагаю. Я сказал им, что мы прилетели охотиться на крокодилов. Здесь ведь есть крокодилы, целых 3 вида, сэр. Значит, мой ответ должен был их удовлетворить, сказал Гари. Они всё равно будут за нами следить, сказал Арчи. Возможно, только потому, что у вас есть деньги, и они попробуют заработать ещё, прихватив меня на чём-нибудь незаконном? уточнил Гари. Но я ведь пока не собираюсь делать ничего незаконного. а оружие вожу с собой исключительно для собственного спокойствия. «Куда нам дальше?» Арчи достал планшет, подключился к гостиничному вайфаю и вывел на экран карту. «Квестовый маркер показывает на небольшую прибрежную деревушку в 120 километрах отсюда». «Понятно», — сказал Гарри. «Пойду, раз добуду транспорт». Это оказалось не так просто, как он думал. При аэропорте был пункт фирмы по прокату автомобилей, но все представленные там транспортные средства последний раз полноценными автомобилями были лет 20 назад. Гарри уже был остановил свой выбор на умирающем Дефендере, когда в тени под навесом обнаружился чуть менее пожилой Ренглер, и у него, на удивление, даже все колеса были накачаны. Совершив сделку и оплатив аренду на неделю вперед, Гарри вернулся в отель и обнаружил, что Арчи заказал еду в номер. Сейчас он как раз сидел за накрытым столом и рассматривал столовые приборы. «Грязные?» – спросил Гарри. «Что?» «А, нет, с ними все нормально», – сказал Арчи и бросил ложку, которую крутил в пальцах на белоснежную скатерть. «А я думал, теперь ты можешь обходиться без еды», – заметил Гарри. «Я могу», – сказал Арчи. «Собственно, я и есть-то не хочу, и я ничего не трогал, так что это все ваше». «Спасибо», – Гарри взял с тарелки кусок салата. Но право слова не стоило. «Мне нужна была ложка», — сказал Арчи. «И я подумал, что это самый простой способ ее заполучить, не выходя из номера». «Звучит логично», — согласился Гарри. «А зачем тебе ложка?» «Для эксперимента», — сказал Арчи. «Вряд ли тут подают серебряные столовые приборы», — заметил Гарри. «Этот эксперимент не связан с моим вампиризмом». «Порази меня». Гарри прюхнулся на диван и закурил. Просто интерфейс и все игровые настройки появились у меня в голове с такой лёгкостью, и я так быстро принял их существование, что я задумался: а что, если игра на самом деле реальна, а реальность на самом деле нет? Ложки не существует? уточнил Гари. Ну да, сэр, сказал Арчи. Понимаю, что это звучит глупо, но если мы находимся внутри компьютерной симуляции, не понимаю, Почему нельзя провести этот эксперимент с каким-нибудь другим предметом, сказал Гари. Почему ты ставишь под вопрос существование именно ложки, а не, скажем, вон той кочерги? Я подумал, а что, если ложка выбрана не просто так, сказал Арчи. Если это какая-то подсказка. Какой же степени отчаяния ты достиг, раз начал искать ответы в массовой культуре? Поинтересовался Гари. Вряд ли, братья Вачовски, единственные избранные, кто сумел понять суть происходящего. И как успехи? Похоже, что для меня ложка всё-таки существует, сказал Арчи. По крайней мере, мне ничего с ней сделать не удалось. Так и должно было быть, сказал Гари. Ты понимаешь, что пытаешься доказать сомнительную гипотезу при помощи балаганного трюка? Может быть, вы попробуете, предложил Арчи. Хм, вот ещё. Фыркнул Гари. Я что, похож на человека, которому больше заняться нечем? Вы не игрок, но за вашу голову выдаются квесты, сказал Арчи. Значит, вы не просто НПС, сэр. А кто? У меня есть теория, сказал Арчи. Точнее, какие-то смутные намёки на теорию, обрывки, которые пока не укладываются в общую схему. И вы мне очень поможете её сложить, если посмотрите на эту ложку, сэр. Ладно, вздохнул Гари. Он поднялся с дивана. Подошёл к столу, взял ложку, лениво мознул по ней взглядом. "Видишь? Неправильная у тебя теория", сказал он. "Ничего не произошло". "Это не так просто, сэр", возразил Арчи. "Мало смотреть на ложку, нужно хотеть, чтобы она согнулась. Если бы я хотел, чтобы ложка согнулась, я бы сделал вот так", сказал Гар и согнул ложку пальцами. "А для того, что ты предлагаешь, я должен убедить себя в том, что ложка не существует". А у меня до этого нет никаких предпосылок. Не надо себя убеждать, сказал Арчи. Просто прикажите ей согнуться. Ладно, только ради науки, сказал Гари, выпрямил ложку, сжал её двумя пальцами и поднёс к лицу. Не прошло и 4 секунд, как ложка снова согнулась, а потом сломалась пополам. Если это какой-то изящный розыгрыш, то я должен заметить, что ты выбрал для него не самое подходящее время, заметил Гари. И в мыслях не было сэр, «Сказал Арчи. И что это доказывает?» «Пока ничего», — сказал Арчи, «но дает пищу для размышлений». «Валяй, размышляй», — сказал Гарри и посмотрел в сторону неразожженного, да и кому в такую погоду понадобилось бы его разжигать, камина. А заодно подумай еще и над этим. Кочерга, прислоненная к каминной решетке, вдруг разродилась неприятным скрипом и, замусировая ближайший кусок пола, осыпающийся с нее окалиной, завязалась в узел. Они выехали сразу после заката. 120 километров по местным разбитым дорогам – это несколько часов езды даже на нормальном джипе. А тут еще надо следить, чтобы машина по пути не развалилась на запчасти. И Гарри не хотел терять времени. Ему удалось немного поспать в самолете и еще немного в отеле, так что он чувствовал себя относительно бодрым. Хотя желание убивать посетившее его еще в Лондоне так никуда и не делось. Арчи снял плащ, очки и шляпу и наслаждался свеженочным ветерком, врывающимся под тент автомобиля через отсутствующие окна. Гари мрачно курил и смотрел на дорогу. Возвращаясь к тому, что было днём, сказал Арчи: "Всё-таки, сэр, как вы это сделали?" "Я не знаю", сказал Гари. "Я был раздражён и просто хотел, чтобы оно стало так, и оно стало так. Что там с твоей чёртовой схемой?" В определённом у вас есть какой-то контроль над реальностью, заявил Арчи. Может быть, именно поэтому вы до сих пор живы, хотя реальность зачастую очень этого не хочет. Однако реальность самой реальности мы этим экспериментом не подтвердить, не опровергнуть не можем. Может быть, ложки не существует, а может быть, это банальный телекинез, банальный по сравнению с ожившими морскими чудовищами, сэр. «Что такое одна согнутая ложка, если Годзилла на самом деле существует? А раньше вы такое делали?» «Нет», — сказал Гарри. «Раньше мне никто о таком не просил». «А как думаете, смогли бы?» «Я не вижу в себе каких-то кардинальных перемен, если ты об этом», — сказал Гарри. «Сегодняшний я — это тот же самый я, что и был вчера, разве что несколько более усталый». «Хм», — сказал Арчи. «Что такое?» С тех пор, как я стал тем, кем стал, моё восприятие изменилось, и я вижу вас по-другому, сказал Арчи. Например, я даже не знаю, связано ли это с тем, что я стал вампиром или игроком, сказал Арчи. Но э, во всех окружающих людях я теперь вижу еду, потенциальную добычу, а у вас нет. У вас я вижу потенциальную угрозу. И в чём это выражается? поинтересовался Гари. Над моей фигурой висит виртуальный череп со скрещёнными костями. Значит, вы тоже его видите? Не смешно, сказал Гари. Прошу прощения, сэр, сказал Арчи. Просто вы теперь выглядите более реальным, что ли, чем все остальные. Как будто вы настоящий, а всё вокруг 3D-графикой нарисовано. В связи с чем у меня появилась теория про ложку. А все эти чудовища порождения моего спящего разума? уточнил Гари. Э, нет, сказал Арчи. То есть, даже если и так, я не думаю, что вы один, Спитер. Здесь же другие, как вы сами рассказывали. Тот московский коп, парень, которого они охраняют, может быть, поэтому реальность и пытается вас устранить. А почему тогда мы трое не игроки? спросил Гари. Я не знаю, сэр. Чушь какая-то, сказал Гари. Наверное, согласился Арчи. Он отодвинул своё сиденье максимально назад, опустил спинку и закинул ноги на торпеду. Видимо, вампирская сущность ещё не взяла своё, потому что через 15 минут молодой человек заснул, хотя вроде бы для него должно было наступить самое время активности. Гари решил, что это хороший знак, но только потому, что решил для разнообразия немного побыть оптимистом и видеть во всём происходящем только хорошие знаки. Они подъехали к искомой деревеньке ближе к полуночи. Гари остановил машину на обочине и вылез из-за руля, чтобы размять ноги. Он закурил сигарету и огляделся по сторонам. Ночь, гаити, шумы океана, шорох листьев, стрекот цикад. Два десятка негров под светом звёзд косятся со стороны тростник с своими ржавыми мачете. "Эй, парни!" крикнул им Гари. "Как мне найти Унгана Джека?" Негры не то что не удостоили его ответа. Они, в принципе, проигнорировали его существование. Ни один даже головы не повернул. «Это потому, что я белый?» спросил Гарри. «Это потому, что они не люди», сказал проснувшийся Арчи. «Я сам не жить. Я такие вещи на раз чувствую. А в них даже отдаленного запаха добычи не ощущается. И кровь по их жилам уже давно не течет». «Не люди?» удивился Гарри. «А кто тогда?» «Полагаю, они зомби, сэр», сказал Арчи. Это же гаити в конце концов. Зачем следовать этим дурацким стереотипам? Поинтересовался Гари. У одного из них только что палец отвалился, заметил Арчи, а он и брови не повёл. Может, у него проказа? предположил Гари. Виш не повод не стоять к ним слишком близко, сэр. А ты большой оптимист, раздумываешь, что мы сумеем дожить до последствий, заметил Гари. Что твой квестовый маркер? Он исчез, сэр, сказал Арчи. Видимо, мы уже близко. И теперь нам нужно найти нужного человека самостоятельно. Не нравится мне такие квесты, сказал Гари. То есть маркер, то нет маркера. Опять эта чёртова неопределённость. Они сели в машину и покатили к деревне. Несмотря на поздний час, на окраине обнаружилась стайка подростков. Они пили пиво из жестяных банок, а кассетный магнитофон наигрывал какую-то местную мелодию. Гари притормозил и высунул в окно десятидолларовую банкноту. Лунган Джек Поинтересовался он: "Ты слишком белая, чтобы искать унгана?" ответил ему кто-то из подростков на ломаном английском языке. "А ты слишком богатый, раз тебе не нужна десятка." "Вторая хижина справа", сказал подросток и забрал деньги. Гари отсчитал вторую хижину справа и съехал на обочину, не то чтобы он думал, что его машине будет кому-то мешать. Движение тут было не самое интенсивное, просто по привычке. Рядом с хижиной стоял видавший виды драный шезлонг. Скорее всего, у крадлины с чего-то частного пляжа. А в шезлонге спал очень худой, полуголый негр, из одежды на котором были только дырявые פרוсиновые штаны. Гари подвёл искушение начать разговор с пинка в коленную чашечку. Склонился над негром и легонько потряс его за плечо. Тот открыл глаза, а потом открыл рот и зевнул, обдав Гари винным перегаром. Вино, судя по запаху, было дешёвое. Онган Джек поинтересовался Гари, делая шаг назад в попытке покинуть зону поражения. Негр смирил их долгим внимательным взглядом. «Создание ночи и порождение смерти». «Видимо, это он», — сказал Гарри. «Триста долларов», — сказал Унган. «За что?» «За продолжение разговора». «Не дороговато?» — спросил Гарри. «За триста долларов, наверное, всю вашу деревню купить можно». «А у тебя нет проблем с деньгами, так что не торгуйся», — сказал Унган. А там куда ты отправишься? Деньги и вовсе будут тебе не нужны. Не люблю людей, которые начинают разговор с угроз. Заметил Гари и полез за бумажником. В конце концов, они проделали столь долгий путь не для того, чтобы попытаться сэкономить сотню баксов в самом его конце. Вот твои деньги. Онган пересчитал бумажки. Это было несложно, ведь их было всего 3, но какое-то время ему всё равно потребовалось, и убрал их в карман своих дырявых брюк. Гарри подумал, что Джек совершенно не похож на зловещего колдуна, справляющего кровавые ритуалы загадочного культа Вуду. Ни амулетов, ни жертвенных ножей, ни безумного блеска в глазах на худой конец. Гарри даже почувствовал себя несколько разочарованным. «Ладно, раз уж мы оплатили твое время, то у создания ночи...» При этих словах Арчи театрально поклонился. «И по рождению смерти есть к тебе несколько вопросов». Но прежде чем начнётся вся эта клодовская муть, а она, я уверен, уже вот-вот начнётся, я хотел бы спросить относительно тех людей на поле, которые убирают росник при помощи мочёта, и почему-то делают это ночью. Кто они? Откуда они взялись? Они отголоски прошедшей войны, сказал Унган. Большой войны. Разве в этих краях недавно была большая война? спросил Гари. Когда у вас тут последние выборы случились? Не такая война, пояснил Унган. По-настоящему большая, где люди бились с людьми, духи бились с духами, а боги бились с богами. В вашей культуре её называют Армагеддон. Значит, Армагеддон уже был? спросил Гари. Да, подтвердил Колдун, и будет ещё много раз. Глава 10. И кто победил? спросил Гари. Посмотри вокруг, посветвал Унган. Как, по-твоему, кто победил? Похоже, мы в любом случае проиграли, согласился Гари. В Армагеддоне нет победителей и проигравших. сказал Унган. Армагеддон случается, чтобы мир мог быть дальше. Интересная трактовка, сказал Гари. Но пока ты тут окончательно всё не запутал, давай перейдём к более насущным вопросам. Спрашивай, разрешил Унган. Что ты видишь? Гляди на нас. Создание ночи и порождение смерти, как я уже говорил, сказал Унган. Или двух отчаявшихся людей. Я ещё не отчаился. Возразил Гари. Ты ходишь с ночным демоном, пьющим человеческую кровь, сказал Унган. Ты пришёл ко мне, обращаясь к силам, в которые не веришь и которые не понимаешь. Что это, если не отчаяние? Назовём это исследовательским интересом, сказал Гари. Создание ночи утверждает, что ты можешь помочь ему решить его проблему переделать его из демона обратно в человека. Это так Нет, Арчинах хмурился. Гарив вздохнул и закурил сигарету. Это было так, сказал Унган, чутко уловив растущее в воздухе напряжение. Но теперь нет. Папа Лекба больше не говорит со мной. И как давно он с тобой не говорит? поинтересовался Гари. Со вчерашней ночи, сказал Унган. Ну, это не такой уж большой срок, чтобы делать далеко идущие выводы, сказал Гари. Уверен, можно найти способ сделать так, чтобы вы снова побеседовали. Я не набиваю цену на свои услуги и не вымогаю у тебя ещё денег. Возможно, Унган был пьян, но намёки он трактовал правильно. Вчера в мире духов что-то произошло, и они ушли. Папа Легба попрощался со мной. Извиняем, я не в курсе, как у вас тут принято, сказал Гари. Но они хотя бы объяснили происходящее. Время живых подходит к концу, сказал Унган. Наступает царство барона субботы. Значит, он остался? Уйдёт ли повелитель мёртвых с кладбища по своей воле? Полагаю, это означает, что остался, сказал Гари. А не мог бы ты хотя бы его позвать? Негр покачал головой. Не мой лоа. Для этого существуют другие унганы. Где мне их найти? Это бесполезно, сэр, сокрушённо покачал головой Арчи. Квест уже значся проваленным. В списке активных остался только один ваш. Мне жаль, сказал Гари. Да что уж теперь? Ладно, ещё что-нибудь придумаем, сказал Гари. И поскольку они всё-таки притащились в такую даль, он решил выжать из ситуации по максимуму и снова повернулся к негру. И как скоро наступит царство барона Суботы? Негр пожал плечами. Может быть, завтра? сказал он. Может быть, через месяц, может быть, через год. Повелитель мёртвых не отчитывается передо мной, и ходит своими путями. Ты понимаешь, что ты вообще не помогаешь, спросил у него Гари. За 300 долларов мог бы и постараться. Ты не понимаешь, что такое вуду, сказал ему Джек. Вуду это не религия. Вуду это не магия. Это просто такой способ вести дела. Система простых сделок. Тебе что-то надо? Ты обращаешься к тому, кто может это решить. Платишь назначенную цену и получаешь то, что хотел. Мотивы не важны. Твои стремления ни на что не влияют. Если ты обратишься не к тому человеку, ничего не получится. Если ты решишь сэкономить и заплатить меньше, ничего не получится. Ты пришёл сюда за ответами, но я не тот человек, похожий на какой-то супермаркет духов, пробормотал Арчи. "Пусть так", согласился Унган. "Но в моём магазине нет вашего товара. Где мне найти мой магазин?" поинтересовался Гари. "Гоите большой и ищите. Ненавижу расизм", сказал Гари. "И пьяных негров тоже не люблю. А я не долюбливаю белых". Разоткровенился Унган. "Но не спеши уходить, Лоа смерти. Наш разговор ещё не закончен". "Вот как?" удивился Гари. "А дальше всё будет так же расплывчато и бессмысленно? Перед уходом Папа Легба говорил со мной", сказал Унган. "Он знал, что вы придёте, и попросил кое-что тебе передать". "Мне?" удивился Гари. "Но это даже не мой квест". Я не знаю, о чём ты говоришь, сказал Умган. Да мне и всё равно. Я лишь проводник воли папа Легба, и никакой ответственности. Удобно, согласился Гари. Так что он просил передать? Сейчас? Ниггер повернулся к ним спиной и ушёл в хижину. Бред какой-то, сказал Гари. И чем дальше, тем бредовее. А вы обратили внимание, как он вас назвал, сэр? Ведь лоа смерти это и есть барон Субота. Полагаю, что это была метафора, сказал Гари. Так-то я и не очень похож на курящий сигары скелет в чёрном фраке. Он Колдун, сэр. Напомню Арчи. Возможно, его метафоры не возникают на пустом месте. И какая теперь версия? поинтересовался Гари. Я не знаю, сэр. Я ещё не успел всё это осмыслить. Негор вернулся, держа в руках небольшой свёрток. Гари удивился. Он не ожидал, что послание из мира духов может иметь какое-то материальное воплощение. Однако, Унган Чек не спешил его отдавать. "Дай, угадаю", сказал Гари. "Ещё 300 долларов". "Я не могу требовать деньги за выполнение последней воли Луа", сказал Унган. "Но я могу принять этот дар". "Хорошо", Гари отсчитал ещё три купюры и передал их Унгану. Взамен он получил свёрток в руки. В грязную ветхую ткань было завёрнуто нечто довольно увесистое. очень знакомых очертаний, и непонятно было, как это может быть связано с Гаити, Вуду и последней волей ушедшего с земли Лоа. Гарри развернул ткань, уже зная, что он там увидит, и не ошибся. Это был пистолет. Вальтер ППК. Модификация казалась Гарри незнакома, но у него не было никаких сомнений в том, что это именно Вальтер. Тот же стиль, та же эстетика в конце концов, то же клеймо стоит. У Гарри были способности не только к языкам, Он прекрасно разбирался в оружии и готов был поклясться, что эту модель немецкий оружейный концерн никогда не производил. Однако ж, вот она, идеально лежит в руке. — Это точно мне? — спросил Гарри. — Папа Легба сказал, ты вспомнишь и поймешь. — Значит, папа Легба ошибся, — сказал Гарри. — Папа Легба никогда не ошибается, — заявил Унган. Это значит ли что, что ты вспомнишь и поймёшь чуть позже? Можно мне посмотреть, сэр? Конечно. Гори отдал оружие молодому человеку. Арчи не был большим экспертом в области огнестрельного оружия, зато у него был интерфейс, и он умел читать системные характеристики. И он прочитал. Ого, сказал Арчи. Нет, даже не так, сэр. Ого! Так правильнее. И если бы я умел говорить капсом, сейчас я бы обязательно это сделал. Я заинтригован, сказал Гари. Что ты видишь? Это системное оружие, сэр, сказал Арчи. Ого, сказал Гари. А что это значит? Это оружие из игры. Значит, его сделали не на земле? Неважно, где его произвели, сказал Арчи. Но сейчас это оружие вписано в игровую реальность. Видимо, в ту самую, которая наступает. И у него какой-то колоссальный урон. Одним выстрелом слона убить можно, наверное, даже если в кончик хобота ему попасть. Как соберусь пострелять в слонов, обязательно возьму эту штуку с собой, пообещал Гари. Но это не просто оружие, сказал Арчи. Это легендарный артефакт, и у него есть собственное имя. Правый пистолет смерти. «Тут еще написано, что если использовать его в паре, урон возрастает на пятьдесят процентов». «Значит, где-то есть еще и левый», — уточнил Гарри. «Слышь, колдун, ты уверен, что папа Лэгба только один отдал, а не пару?» «Уверен», — сказал Унганджек. Гарри забрал пистолет у Арчи, взял его в правую руку, потом в левую. «Удивительно, и так явно не должно быть, но в правой руке пистолет действительно лежал лучше». хотя никакого рационального объяснения этому факту Бордан не находил. А может, это уставший Москагари просто его обманывает. Полагаю, это ваш, сэр, сказал Арчи. Выходит, я всё-таки смерть? Название квест, полагаю, что всё-таки метафора, сказал Гари. А я вот что-то уже не уверен. Кроме того, там написано, что пуля из этого пистолета дарует человеку последнюю смерть. Что бы это не значило, И я уже довольно близок к тому, чтобы кому-нибудь её подарить, сказал Гари. Это всё, Унган? Нет, сказал Джэк. Папа Лекба также просил передать тебе кое-что на словах. Если ты за это потребуешь ещё 300 долларов, то чёрта с два, сказал Гари. Никаких больше даров. Говори, или я прострелю тебе коленную чашечку, может быть, даже изэт вы пистолета. Это было очень короткое послание. Терпеливо сказал Унган: "В следующий подень в логове Каймана. Что за логово Каймана? Так мы называем место неподалёку отсюда", сказал Унган. "Спросите у любого ребёнка, вас проводят. Что там должно произойти? Я не знаю", сказал Унган. "Это просто время и место. Я приду", пообещал Гари. "Ну, у меня осталось к тебе ещё два вопроса. Вот первый: кто я такой?" «Ты – воитель, убийца. Ты несешь хаос, разрушение и смерть народам», – сказал Унган. «Я так и думал», – сказал Гарри. «Теперь последний вопрос. Где тут ближайший отель?» «В Порто-Прэнсе». Поскольку возвращаться в столицу Гарри не хотелось, Унган Джек не предложил им остаться на ночь, а искать другое жилье посреди ночи казалось делом безнадежным, они решили заночевать в машине. Гарь отогнал джип на пляж, нашёл место под пальмами, достаточно тенистое, чтобы солнечные лучи не сожгли арчизаж его ещё до того, как тот проснётся. И они разложили сиденья. Места всё равно не хватало. Ренглер всё-таки предназначен для другого. Всё равно что-то тут не бьёт, заявил Гарь, закуривая сигарету. С самого начала твоей инициации всё это похоже на какой-то нелогичный, немотивированный бред. Если игра хотела твоей смерти, Вэнес могла бы получить квест на твоё убийство, а не твою обращения. И финт с охотниками на вампиров был бы абсолютно лишним. Нет, с точки зрения игровой логики, как раз всё правильно, возразил Арчи. Нельзя просто сходить в нужное место, убить страшного монстра и получить за это могущественный артефакт. Это так не работает. То есть, в общих чертах это так, но на самом деле, для того, чтобы убить страшного монстра, тебе понадобится ужасное оружие, за которым придётся сходить в соседнюю локацию и изрядно поторговаться. А сам монстр может появиться в нужном месте только при соблюдении определённого ряда условий. И биться с ним можно только в команде из пяти человек. И не факт, что нужный тебе артефакт выпадет с первого раза. Это искусственное усложнение, которое знакомит игрока с миром и задействует для выполнения квеста других людей, вынуждая их работать в команде. В результате игровой процесс занимает долгие часы, и ты уже сам не заметил, как на всё это подсел. Но я-то, не игрок, заметил, Гари. Возможно, вы страшный монстр, сказал Арчи. А нужное место это логово каймана, например. То есть ты считаешь, что это ловушка? «А разве вы так не считаете, сэр?» «Считаю», — признался Гарри. «Тогда почему мы на всех парах не несемся к Порт-О-Пренсу, и я не звоню в авиакомпанию, заказывая самолет?» «Потому что тут тоже не бьет», — сказал Гарри. «Если эта ловушка, если эта длинная и неочевидная цепь должна привезти меня в логово Каймана в следующий полдень, где меня благополучно ухайдокает пятерка высокоуровневых игроков, «Зачем мне подкинули этот пистолет?» «Возможно, для того, чтобы кто-то из этих высокоуровневых игроков поднял его с вашего тела в качестве лута», предположил Арчи. «Хм», — сказал Гарри, выпуская дым. «Я имею в виду, если это игра, то она явно многопользовательская», — сказал Арчи. «И возможно, что в этом квесте столкнулись интересы нескольких... эээ... сторон». Одна из них хочет вашей смерти, а другая вручает вам пистолет, чтобы этого не случилось. Настало время для ещё одной сомнительной теории. Это мозговой штурм, сэр, объяснил Арчи. Я накидываю идеи, какими бредовыми бы они ни казались. А как насчёт ложки и гочерге? Э, допустим, это уже не первый раунд игры, сказал Арчи. И когда-то в прошлом раунде вы тоже были игроком и достигли определённых высот. таких высот, что другие посчитали само ваше существование угрозой. Почему я тогда ничего не помню? Допустим, вы проиграли, сказал Арчи. И начали по новой с точки предыдущего сохранения. Тогда логично, что вы не помните всё, что вы делали после неё, ведь вы этого ещё не сделали. Я небольшой специалист в играх, сказал Гари. Но насколько мне известно, В многопользовательских играх никаких точек сохранения не бывает. Если ты умираешь, то просто возрождаешься в каком-нибудь специальном месте, и это никак не влияет на прогресс других игроков. Допустим, опять сказал Арчи. Что это не совсем верная аналогия. Но тот факт, что вы играли во всё это раньше, объясняет вашу повышенную живучесть, сэр. И как же он это объясняет? У вас остались прежние скиллы. А так бывает. Обычно нет. По идее, они должны были обнулиться вместе со стольным прогрессом. Но возможно, что они просто заблокированы, но как-то не до конца. И вы фактически продолжаете ими пользоваться, сами того не осознавая. Ты сам себя слышишь, Пинтерсос и Гари? Я просто пытаюсь выстроить непротиворечивую картину мира. Получается так себе, сказал Гари. А почему разбежались местные боги? Арчи пожал плечами, а потом открыл холодильник и выудил из него очередной пакет крови. Вы не против, сэр? Конечно, нет, сказал Гари. Питайся, а я пройдусь. Он выбрался из машины и пошёл в сторону океана. И пока он брёл по пляжу, его посетила очередное доживью, словно он когда-то уже бродил по такому вот пляжу, под шум разбивающихся о берег волн. И он был в ярости и чего-то ждал, а потом появился человек, сотканный из песка. и после короткого разговора, полного оскорбления и угроз, они принялись сражаться. И это был довольно странный бой, хотя сражение с человеком, сотканными с песка, и не может быть другим. И Гарри тогда победил, но удовлетворение это ему не принесло. Гарри уселся на песок и снова закурил. Второй раунд, значит. А почему он не помнит, как проиграл первый? Почему у него вообще нет ощущения, что он проиграл? Гарри услышал шаги и повернул голову. морально готовый к тому, что это будет песочный человек. Но это оказался всего лишь Унган Джек. Не спится, поинтересовался Гари. Так бывает, когда алкоголь уже почти выветрился, а следующую порцию взять негде. Колдун потряс наполовину пустой бутылкой. Хочешь приобщиться, белый? Пожалуй, нет, сказал Гари. Принимать питьё от малознакомого гейтянского колдуна не казалось ему такой уж удачной идеей. Проснёшься посреди суток утром, а ты уже зомби, или живёшь в теле мартышки, или ещё чего похуже. А совет хочешь? Это сколько угодно, сказал Гари. Но не могу обещать, что я ему последую. Уезжай отсюда, лоа смерти, сказал ему Унган Джек. Забирай своего демона и уезжай отсюда. Вы зря приехали на Гаити. Реальность здесь слишком тонка. А барьер, отделяющий наш мир от мира духов, слишком непрочен. Твоё присутствие может спровоцировать катастрофу, причём не только для острова, но и для всего мира. И ты всерьёз рассчитываешь, что лоа смерти последуют твоему совету? Колдун пожал плечами. Я не пойду против воли папы Лекбы, сказал он. Но я не единственный онган здесь. А ты еще не полностью лоа. В частичном ты все еще человек, и кто-то может решить остановить твою человеческую часть. Если вы не уедете отсюда до полудня, на вас нападут. Кто? Другие унганы и те, кого они приведут с собой. Зачем ты меня предупреждаешь?» Ворою стремление предотвратить кровопролитие может быть сильнее корпоративной солидарности, сказал Унган. И как ты можешь всё это знать, если духи больше не разговаривают с вами, поинтересовался Гари. Духи не разговаривают, сказал Унган-Джек. Но мобильные телефоны-то никто не отменял.